Глава 48. Элин Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. Когда Элин и Айзек снова устраиваются в трейлере, за окном клубится туман, словно дыхание морозного утра. «Не знаю, как тебе, а мне после такого нужно съесть что-нибудь сладкое». Айзек роется в шкафчике. «Я уверен, что здесь был шоколад». Он умолкает услышав звук оповещения на телефоне. Отсоединив его от зарядки, Айзек смотрит в телефон и хмурится. «Что там?» «Пен, сумел купить билет на сегодняшний рейс. Будет здесь к вечеру». Айзек указывает на соседний трейлер. Остановится в нем на несколько дней. Поднеся руку к рту, он грызет ноготь и переводит взгляд от Элен к окну. Выражение лица брата ее тревожит. Что-то не так? Я просто беспокоюсь, что все пошло не так, как он рассчитывал. После увиденного у водопада меня не покидает чувство, что он не найдет здесь счастливого исхода, которого ждет. Айзек качает головой. Я все думаю, а вдруг Нед пытался заставить Лию замолчать, потому что она что-то узнала? Тогда, может, Кир узнала то же самое? Вполне возможно. Телефон опять пиликает. Пен спрашивает, каковы наши планы на вечер. Спросите его, не желает ли он присоединиться к нам за ужином. Полагаю, барбекю вряд ли получится. Айзек умолкает, придвигая экран ближе. Вот чёрт. Зарядка не работает. Аккумулятор почти сел. Снова проблема в кабеле? Ага, похоже на то. Я знал, что надо купить новый до отъезда. А ты свой, конечно же, не нашла. Естественно. «Вчера я снова поискала. Кажется, я даже не взяла его в спешке, когда собиралась. Может, что-нибудь найдётся в ящике под мойкой?» Я видела адаптер. Порывшись в ящике, Айзек качает головой. Пусто. «Придётся пойти в город и купить». Он смотрит на часы. «Если поспешишь, обернёмся за пару часов». «Хочешь идти прямо сейчас?» Эллин выглядывает в окно. «Похоже, опускается туман». «Ну, можно и не ходить, раз вечером приедет Пен, и у него наверняка будет зарядка. Но я не стал бы на это полагаться. А остаться здесь на ночь без телефона?» Помедлив, он смотрит на Эйлен. «А тебе не хочется идти в город?» «Не особо». На этот раз Айзек окидывает её пристальным взглядом, догадавшись, что её что-то беспокоит. «Опять ребро?» Эйлен кивает. «Ребро болит?» Но это не вся правда. Она испытывает отчаянную потребность поразмыслить в одиночестве. После того, чему они стали свидетелями у водопада, её разум буквально пылает. Мысли крутятся так быстро, что в них не разобраться. Элин срочно надо всё записать, прежде чем она что-нибудь забудет. Так лучше всего. «Ну, если ты уверена...» Айзек снова смотрит на телефон. «У меня осталось около 10% заряда. Хватит, чтобы сходить туда и вернуться. А у тебя?» «25. Мне хватит». Спустя несколько минут, когда за ним закрывается дверь, Элин прослеживает за тем, как Айзек шагает по настилу к тропе. Туман рассеялся, остаются лишь крошечные лоскуты, тонкие и хрупкие, как сахарная вата, которая исчезает в руках малыша. Несмотря на чистоту воздуха, Элин не может отделаться от ощущения, что ландшафт на неё давит. Лес и долина за ним постепенно становятся видны, и она вдруг чувствует себя очень маленькой, крохотной песчинкой посреди обширного окружающего пространства. Глава 49. Кир. Деван, июль 2018 года. Просто уходи. Кровь стучит в ушах. Горячая и яростная. Вуди подходит ко мне и скулит. «Уходи!» — повторяю я. И всё это время в голове завывает тревога. Он видел. Он видел, он знает, кто я, на что я способна. Я чувствую себя голой и беззащитной. Как будто кто-то поднял факел в темноте, медленно водил им по комнате и, наконец, остановился, высветив меня. Этот свет ослепляет. «Пожалуйста, просто уходи!» Я резко поворачиваюсь, сшибая со столешницы бутылку. Оливковое масло ярко-салатового цвета из неё расплескивается по дереву. Я наклоняюсь, чтобы поднять бутылку, но она разбита, и острый край режет нежную кожу ладони. Отшатнувшись, я разжимаю руку. Бутылка с грохотом падает обратно на пол. По ладони стекает тонкий ручеёк крови. Рану нужно обработать. Голос Зефа опять становится мягким. Он берёт салфетку и передаёт её мне. Потом тряпкой со столешницы поднимает бутылку за край. Осторожно опустив её в мусорное ведро, кидает тряпку на лужицу масла. Вытерев лужу, он выпрямляется и смотрит на меня. Кир, я наткнулся на картину, когда пытался кое-что найти. Мне следовало сказать об этом раньше. Мы поговорили бы, может, я даже отвел бы тебя к тому, кто тебе поможет. Я сразу понял, что с тобой что-то не так. У меня кружится голова. Если я останусь в трейлере еще секунду, то взорвусь. Пристегнув в Вуди поводок, я распахиваю дверь. «Куда ты собралась, Кир?» Я игнорирую вопрос. «Я хочу, чтобы к моему возвращению тебя уже здесь не было!» выкрикиваю я. «Пожалуйста, Зев, просто уходи!» Я иду по дорожке за трейлером, по направлению к утёсам. Ветер сдувает волосы с лица. Вуди бежит впереди, натянув поводок, и уже тяжело дышит. Остановившись на самом верху, я практически задыхаюсь. Внизу раскидывается город, невероятно маленький. Я вижу все места, запечатлевшиеся в памяти с самого детства. Гавань и часовую башню, наш старый дом — парк но чем дольше я смотрю тем больше вижу несчастливые места а те которых нет на карте те которые как мне казалось я навсегда забыла